Thank you. That was close. but <laughs> что всегда должны быть с т р а х о в а н ы что у нас совершенная семья. У каждого есть свой клон. Немедленно вылезая с ванной, велела я д ж е с Он встал и, п е р е л е з через высокий край в а н н у т и т за коленом. с с р а с п а к от и р а н и я д ж е й и и увидела, т о Брайан с м о р и т на меня. — Ты скучаешь поэтому? — тихо п р о г в о р и л он. к у а н а ш о н а в п о я п о ц е о в а л а его к Так же, как скучаю по н о м у з у Когда я проснулась на следующее утро, б р а й н уже ушел на работу.